Глава девятнадцатая Родился еще один сын, Андрей, которого Калюша называл личность чрезвычайно малозначащая, но произносил это с необычайной для него нежностью. Фому, между тем, бронил нещадно за школьные промахи. «Глуп, туп, неразвит, разве учеба, одна грусть и тоска безысходная», — приговорил он, ходя из угла в угол кабинета.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 Вспоминал он о русских писателях, с которыми встречался или которых слушал: Шмелеве, Зайцеве, Бунине, Тэфи, Алданове. Далее шли уже совершенно незнакомые мне имена: также об ученых: Тимошенко, Зворыкине, Бахметьеве, Сикорском, Чикрыгине, Костицыне, Художниках, Чехонине, Ларионове, Цаткине, Судейкине.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 По дорожкам прогуливались аккуратные старички и старушки, тихо разговаривали. Впрочем, людей было мало, а вот знакомых имен вокруг было много. Я нашел могилу Бонина и его жены, затем Бориса Зайцева, артиста Ивана Мажухина, писателя Ремезова, под деревянным крестом художника Дмитрия Стелецкого. Вместе с Иваном Шмелевым под одной плитой похоронена его жена Ольга стоял белого мрамора крест у искусствовида Сергея Маковского из семьи художников Маковских. Над могилой химика Алексея Чичебабина водружен его бюст из черного камня. У подножья ведерки стояли свежие цветы. Здесь и мой любимый художник Добужинский. Над могилой еврейного медальон с его изображением, рядом биолог Давыдов, художник Коровин. Вот где удалось свидеться с теми, о ком рассказывал Зубр. В маленькой прикладбищенской церкви, расписанной Альбертом Бенуа, кого-то отпевали. Рыжие листья бесшумно кружились в токах солнечного тепла. Трава еще была полна жизни. Черные дрозды, опустив желтые клювы, семенили среди кустов. На этом кладбище примиренно сошлись обманутые и обманщики, беженцы и беглецы, Те, кто мечтал вернуться на родину, и те, кто вспомнил о ней лишь перед смертью. Люди разных убеждений, разной славы, но все они считали себя русскими. Чичибабин в 1930 году, уехав за границу, там и остался. Несколько ранее другой замечательный химик Ипатьев послан был в заграничную командировку и не вернулся. Появился термин «невозвращенец». Уехал и не вернулся Феодосий Доброжанский, один из создателей синтетической теории эволюции. Уехал и не вернулся известный физик-теоретик Георгий Гамов, который, кстати говоря, предложил первую модель генетического кода. Таких случаев хватало и относились к этому в те годы спокойно. Ныне эти невозвращенцы возвращаются, входят в энциклопедии, словари, им отдают должное, их цитируют, О них пишут. В Берлине белых мигрантов и невозвращенцев было много, и изолироваться от них Тимофеевы не могли. С годами русские стали стремиться в Тимофеевский дом, прямо-таки льнули со всей его и показной, и внутренней русскостью. Вскоре это сыграло свою роль, обернулось непредвиденно драматично. А пока жизнь в Бухе полнилась. Олег Цингер видел домашнюю часть этой жизни, лишь догадываясь, как там в лаборатории бушует, колокочет темперамент его друга. Бесполезно было уличать Зубра в противоречиях. Ругая все немецкое, он облеплен был немецкими друзьями. Ругая немецкую нацию, он защищал немецкую точность, порядочность, немецкую философию, почту, немецких инженеров, немецкие карандаши и еще множество немецкого. Правда, продолжал настаивать на том, что отдельно взятый немец хорош и годен к использованию, вместе же собранные ужасны, в большом количестве невыносимы.